Все начиналось с выставки. Итак, 23 июля 1933 года выставка «Дойче Нербы торжественно открылась. Что же смогли увидеть посетители, привлеченные шумной рекламой? Достаточно много интересных экспонатов. Честно говоря, я бы сам с удовольствием сходил бы на такую выставку. Но, поскольку это невозможно физически, давайте мысленно пробежимся по ее залам. Начнем со всевозможных рунических надписей. Руны – древнегерманский алфавит. Вообще были. в у всех немецких националистов, а уж у гитлеровцев в особенности. Их прочно связывали с чистой расой и потому всячески удревняли их возраст. Среди рун, представленных на выставке, были такие, которым, по утверждениям исследователей, стукнуло ни много ни мало 12 тысяч лет. Для справки, по представленным современным учёным письменность на Земле появилась не более 5-6 тысяч лет назад. То, что демонстрировал посетителям Вирт, было собрано по всей планете, от песков Палестины до пещер Лабрадора. И это, по мнению исследователя, было дополнительным аргументом в пользу теории господства арийской расы по всей планете. Кроме того, здесь были представлены различные поражавшие воображения артефакты, древнее оружие, окаменелости непонятной формы, которые буйная фантазия организаторов экспозиции превращала в орудие труда древних ариев. Выставка должна была доказать, что германцы первыми в мире пришли к сложному земнеделю, научились обращаться с металлами, освоили ремёсла. У них раньше всех появилось изобразительное искусство. Неудивительно, что помимо обычных посетителей, к выставке большой интерес проявили нацистские вожжаки. Первым приехал на дочь Нербы Рихард Дарре, один из ведущих идеологов НСДАП, отвечавший в партии за древнюю историю и почвеническую теорию НСДАП. неплохой экономист, знаток сельского хозяйства, увлекавшийся антропологией. Дары прибыл на мероприятии Вирта в сопровождении Фридриха Хильшера, язычника и оккультиста, никогда не состоявшего, не состоявшего в НСДАП, но пользовавшегося в ее рядах огромным уважением. Именно они, подробно ознакомившись с экспозицией, порекомендовали ее всесильным рейхсюрер СС Генриху Гиммлеру. 30 июля Гиммлер посетил выставку. Без всяких привлечений этот день можно было назвать одним из самых судьбоносных в германской истории тех десятилетий. Рейхсюрер, питавший нездоровый интерес к романтическим древним сказаниям, был буквально потрясен виденным. А хитрый Вирт, знавший, как произвести впечатление, подсовывал своему именитому гостю все новые и новые уникальные артефакты. Вот хроника Уралинды, книга, найденная... в 18 веке, считавшейся долгие годы фальшивкой. Она повествует о жизни древних германских племен, какой она была несколько тысячелетий назад. Написана хроника на старо-голландском, выше чем из употребления, в 8 веке. Подделать этот язык практически невозможно. Кроме того, судя по стилю, книга была не переводом, а оригиналом. А может быть переводом с какого-то более древнего, возможно, навсегда утерянного оригинала. А вот рукоять меча, покрытая рунами. Меч на один в пластах почвы, возраст которой более 6 тысяч лет. Значит, германцы уже тогда умели изготавливать оружие и железо, и знали руническое письмо. Гиммлер не привык долго размышлять. В середине августа он сделал Вирту предложение, от которого тот не смог отказаться. Тем более, что, похоже, давно и с нетерпением ожидал его. Вирту было предложено создать на базе фондов выставки и ее организационного комитета «Институт наследия предков». Задача института – изучение всего, что было связано с историей, культурой, языком, традициями древних германцев. Главой ННРБ стал сам Вирт, его заместителем, уже упоминавшийся, Хильшер. Финансирование института шло на первых порах из бюджета Министерства сельского хозяйства, главой которого являлся никто иной, как Дарре. Кимдер осуществлял негласное руководство всем начинаниям. Первым делом ННРБ занялись монополизацией древних германских исследований. В течение нескольких месяцев он интегрировал в свой состав все научные группы, занимавшиеся схожей проблематикой. Там же, где это было невозможно, например, на крупных хафиджах крупных университетов, фактически возникали филиалы наследия предков. Слово «вирус» действовал по принципу «если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе». Именно так пришел под его руководство мой отец. В 1937 году Анненербе состоял почти из полусотни институтов. Именно в этот момент Гиммлер забрал его под свое единоличное руководство, включив в структуру СС. Все сотрудники, начиная с самого, самого Вирта и заканчивая простыми лаборантами, автоматически получали звание СС. При этом звания были, нужно отметить, довольно высокие. К этому моменту ННРВ начало все больше уводить в сторону от строго научных изысканий, Уклон в область духа, сферу мистики, магии, все больше увеличивался, несмотря на то, что в своих программах, документах посреди предков заявляла о полной научности своих исследований. Оккультные практики, как новая отрасль, оказалось, были достаточно прочно укоренены в ее структуре. На работу нервы на были израсходованы огромные деньги. Больше, чем США затратили на свой Манхэттенский проект, который, приоткрою завесу тайны, завершился неудачей. Последования велись колоссальным размахом. Миллионы марок тратились с точки зрения человека рационального на полную ерунду. Так что же ННР действительно оказался большой бесполезной игрушкой, предметом роскоши вожаков нацистской империи? Труд тысяч людей, огромные средства направлялись на химерические цели. Не давали никакого эффекта. Если верить некоторым научным книжкам, вышедшим после войны, так оно и было. Но я почему-то им не верил. Интересной и таинственной мне показалась еще одна фигура, связанная с ННРБ. После прихода Института в структуру СС был назначен и управляющий, стандартам фюрера СС Вольфрам Сиверов, человек с университетским образованием, который должен был играть связную, связующую роль между учеными и Гитлером, и Гиммлером. Эту роль он выполнял весьма успешно, не оставаясь поверхностным наблюдателем, а глубоко проникая в дела Института. Его принимали как своего, ведь Сиверс был учеником Фридеха Хильшера. Огромный чернобородый человек с пронзительным взглядом. Он на долгие годы стал символом ННРБ. Однако даже не это самое интересное. Самое интересное то, как Сиверс окончил свои дни, а окончил их на виселице по приговору Нюрнбергского трибунала. Давайте ненадолго задумаемся. Если ННРБ был настолько безредным, равно как и бесполезным институтом, то зачем было вешать его руководителя, не совершившего никаких злодеяний? Куда более крупные советские чины даже не были заключены в тюрьму, а сравнительно мелкую сошку Сиверса поспешили повесить. Причем, если верить слухам, повесили со страшной спешкой после халтурно проведенного процесса. А во время предварительного заключения ему обрубили все каналы общения с внешним миром. Судили Сиверс американцы и англичане, практически не пустив на процесс русских и французов. Подозрительные, Подозрительные подробности, не правда ли? Что такое мог выболтать Сиверс? Что могло бы не понравиться победителям? Начнем с информации об ННРБ, которая есть в опубликованной литературе. Просто замолчать существование столь мощного научного центра было невозможно. Поэтому мы постарались всячески принизить и обвесить тоннами лжи. Но кое-что полезное мы все-таки можем узнать. Так известно, что эсэсовские учения занимались многими серьезными историко-культурологическими вопросами. Например, историей священного Грааля, О котором не смолкают по сей день и были еще более подогреты публикации известной книги дэна брауна далее не тщательно исследовали все элитические течения оккультные школы в том числе общество алхимиков и орден розен кроме того организовывали тибетские экспедиции с определенными целями изучали пророчество нострадамуса сначала войны специалисты на нервы следовали за победоносным вермахтом принимая под свою опеку сокровища еврейских музеев и библиотек. Они тщательно выбирали любые артефакты, связанные с древней германской историей, в частности, и любопытными страницами германской истории вообще. В 1940 году Сивер создал специальный аэнза-штаб, отделение которого измелись практически во всех крупных европейских городах. В Берлине, Белграде, Солониках, Будапеште, Париже, Ницце, Брюсселе, Амстердаме, Копенгагене Осло здесь трудились 350 специалистов и экспертов с блестящим образованием, прекрасной научной карьерой, с учеными степнями. Они раскапывали курганы на Украине, вели археологические исследования в центре Парижа и Амстердама, искали, находили древние клады и стоянки. Впрочем, и музейные коллекции европейских стран подвергались тщательным ревизиям. Наиболее ценные с их точки зрения экспонаты переводили в Германию. К слову сказать, большинство из них после войны так и не было найдено. О судьбе пропавших коллекций ходят самые разные слухи. Мы еще попытаемся докопаться до истины. Итак, вот так картина деятельности ННВ, которую можете получить любознательный читатель из множества книжек. И снова странные противоречия. Огромный размах деятельности, прекрасные специалисты и ни малейшего практического эффекта. как если бы кто-то, построив атомный реактор, начал доказывать вам, что это не более чем конструктор для детей младшего школьного возраста. Вам слабо верится? Мне тоже. Давайте разберемся вместе.